Глава девятая «Ты в безопасности?» Помню, шепнула Якин Тане, когда увидела её в реанимации университетского медцентра. «Я здесь. Всё будет в порядке». Одну сторону её головы обрили перед операцией. Я видела длинный разрез и металлические скобы, скреплявшие череп. Снова она дышала через трубку в трахее. «Я здесь. Всё хорошо». «Когда ты уезжаешь...» Спросила она меня в тот день, когда наконец смогла заговорить. Слова она произносила с трудом, ее лицо напряглось. Я ответила, уеду тогда, когда мы сможем уехать вместе. Ее лицо расслабилось, она снова заснула. В эти недели я думала, именно это было фундаментальным моим обещанием Кентани с того дня, как мы привезли ее домой из больницы Святого Иоанна в Санта-Монике. «Я не оставлю тебя». «Я позабочусь о тебе, всё будет хорошо». Но я также поняла, что сдержать это обещание не в моих силах. Я не смогу всегда заботиться о ней, я не смогу всегда быть рядом. Она уже не ребёнок, она взрослая. В жизни случаются вещи, которые матери не могут ни предотвратить, ни исправить. Если какая-то такая вещь не убьёт её преждевременно, как чуть не убила в Бет-Израил и как может убить в калифорнийском медцентре, я умру раньше неё. Мне вспомнились обсуждения в кабинетах юристов, когда меня шокировало выражение, предшествующая смерть ребёнка. Нет, этого с нами не могло быть. После подобных обсуждений мне казался предпочтительным другой вариант – единовременная катастрофа. Но однажды во время турбулентного перелёта из Гоналулу в Лос-Анджелес Я вообразила такую единовременную катастрофу и отвергла эту идею. Самолёт падает. Чудо Макентана и я спасаемся при падении, плаваем в Тихом океане, цепляясь за обломки. Проблема в том, что мне придётся, поскольку у меня менструация и кровь привлечёт акул, бросить Кентану, уплыть подальше, оставить её. Способна ли я сделать это? Неужели все родители проходят через это? В 90 лет незадолго до смерти мама сказала мне, что готова умереть, но не может себе этого позволить. «Я нужна тебе и Джиму», — сказала она. И брату, и мне было за 60. Ты в безопасности. Я рядом. Вот ещё что я заметила в те недели в университетском медцентре. Многие мои знакомые и в Нью-Йорке, и в Калифорнии, и во многих других местах и разделяли образ мысли, обычно приписываемый наиболее преуспевающим людям. Они, безусловно, верили в свою способность управлять ситуацией, они, безусловно, верили в могущество нужных телефонных номеров, которыми они обладали. Вот гениальный врач, вот крупный спонсор, вот человек, который может всего добиться в суде или в органах исполнительной власти. Их способность управлять ситуацией и в самом деле великолепна. Могущество их телефонных номеров и в самом деле несравненно. Я и сама большую часть жизни также, безусловно, верила в свою способность контролировать события. Если маму внезапно госпитализировали в Тунисе, я могла устроить так, чтобы американский консул принёс ей газеты на английском языке, а затем устроил её на рейс Air France до Парижа, где её встретил мой брат. Если Кентана вдруг застряла в аэропорту Ниццы, Я могла договориться с представителем British Airways, и её сажали на рейс до Лондона, а там встречала кузина. И всё же я всегда в глубине души опасалась, потому что родилась трусихой, что какие-то жизненные события выйдут из-под моего контроля, и я не смогу с ними совладать. Какие-то события произойдут, и ничего не поделаешь. И вот такое событие. Садишься ужинать, и знакомая тебе жизнь кончается. Многие люди, с которыми я общалась в первые дни, когда Кентана лежала без сознания в калифорнийском медцентре, по-видимому, не разделяли моих опасений. Основной инстинкт подсказывал им, что как-то эту ситуацию можно разрулить. Все, что для этого требуется – информация. Им главное понять, как это произошло. Им требовались ответы, им требовался прогноз. У меня не было ответов. У меня не было прогноза. Я не знала, как это произошло. Были две версии, но обе, как я стала понимать, не имели такого уж значения. Одна версия – она упала, и удар спровоцировал мозговое кровотечение, риск, сопутствующий антикоагулянтам, которые она принимала, чтобы предотвратить повторную эмболию. Вторая версия – кровоизлияние в мозг произошло до падения, оно-то и стало причиной падения. У пациентов на антикоагулянтах случаются кровотечения. От лёгкого прикосновения у них проступают синяки. Уровень антикоагулянтов в крови по шкале международного нормализованного отношения с трудом поддаётся контролю. Следует брать кровь на анализ раз в несколько недель, а иногда и раз в несколько дней. Нужны точные и сложные расчёты дозировки. Идеальное международное нормализованное отношение для Кентаны составляла плюс-минус одна десятая, две две В тот день, когда она вылетела в Лос-Анджелес, уровень антикоагулянтов превысил четыре, в такой момент может начаться спонтанное кровотечение. Когда я добралась до Лос-Анджелеса и поговорила с главным хирургом, он сказал, что на сто процентов уверен, кровотечение спровоцировано ударом при падении. Другие врачи, с которыми я говорила, не были столь уверены. Один из них полагал, что перепады давления в самолёте сами по себе могли вызвать кровотечение. Помню, как я допрашивала хирурга, пытаясь в очередной раз овладеть ситуацией, и получить ответы, я разговаривала с ним по мобильному телефону, стоя во дворе кафетерия рядом с медцентром. Кафетерий именовался «Медкафе», то был мой первый визит в медкафе, и тогда же я столкнулась с самым примечательным завсегдатаем этого кафе, низеньким лысеющим человечком, Я сочла его пациентам нейропсихиатрического института, сохранившим право на самостоятельные прогулки. Его мания состояла в том, чтобы, выбрав из посетительниц кафе какую-нибудь женщину, преследовать ее, плюясь и шепча гневные инвективы, как она омерзительно, как падла, падали не человек. В то утро низенький лысеющий мужчина шел за мной по пятам во двор кафе и мешал разобрать слова хирурга была травма был разрыв кровеносного сосуда мы его видели вроде бы так он сказал мне показалось это не исчерпывающий ответ на вопрос разрыв кровеносного сосуда сам по себе не исключает возможность того что он разорвался до падения и стал его причиной но там во дворе мед кафе когда низенький лысеющий человечек плевал на мою обувь я осознала что на самом деле от точного ответа ничего не зависит случилось то что случилось Такова моя новая реальность. Во время этого разговора с хирургом, состоявшегося на следующий день после прилета в Лос-Анджелес, мне, как я помню, сообщили еще несколько важных вещей. Помню, мне сказали, что кома может продлиться несколько дней или недель. Помню, мне сказали, оценить, в каком состоянии находится мозг, удастся не раньше, чем через три дня. Хирург был настроен оптимистично, однако никакой прогноз не был возможен. В ближайшие 3-4 дня могли проявиться новые опасные симптомы. У неё могла развиться инфекция, у неё могла развиться пневмония, у неё могла возникнуть эмболия. Мог развиться повторный отёк мозга, и пришлось бы снова делать трепанацию черепа. Закончив разговор, я вернулась в кафе, там Джерри пил кофе вместе со Сьюзан Трейлер и дочерями моего брата Келли и Лори. Помню, как подумала, стоит ли говорить им о тех возможных осложнениях, которые перечислил мне хирург. Поглядев на их лица, я поняла, что нет причины умалчивать. Все четверо уже побывали в больнице, прежде чем я добралась до Лос-Анджелеса. Все четверо уже слышали о возможных осложнениях. 24 декабрьские и январские ночи, когда Кентана оставалась в реанимации на шестом этаже Бет-Израил-Норд, «Я держала на столике у кровати книгу в бумажном переплёте «Интенсивная терапия. Дневник врача» Джона мюрея С 1966 по 1989 год он возглавлял отделение лёгочной и интенсивной терапии медицинского центра при Калифорнийском университете в Сан-Франциско. В его книге день за днём описывается месяц работы в реанимации общеклинической больницы Сан-Франциско, где доктор Мюррей в ту пору отвечал за ведение всех пациентов и за работу всех врачей, интернов и студентов. Я перечитывала этот отчёт снова и снова, я усвоила многое, что оказалось полезным для корректировки моего ежедневного общения с врачами реанимации в Бэт-Израил-Норд. Я узнала, к примеру, что зачастую бывает трудно определить правильный момент экстубации, извлечения трубки из страхии. Я выяснила, что основным препятствием для экстубации становится отёк, предсказуемо возникающий в отделениях реанимации. Я выяснила, что отёк обычно бывает результатом не собственной патологии больного, а избыточного введения жидкости внутривенно. Неумение соблюсти грань между борьбой с обезвоживанием и гипергидратацией – ошибка, вызванная чрезмерной предосторожностью. Я узнала, что многие начинающие врачи, Допускают подобную же ошибку, вызванную чрезмерной предосторожностью при подходе к самой экстубации. Поскольку исход не ясен, они откладывают этот момент дольше необходимого. «Я усвоила эти уроки. Я применила их». Тут осторожный вопрос, там выраженное вслух пожелание. «Я беспокоилась, не отсекает ли она от жидкости. Разумеется, я ничего в этом не понимаю. Я могу судить только о том, как она выглядит». Я умышленно говорила «отекает». Я заметила, как напрягаются врачи, когда я произношу гипергидратация Я также беспокоилась, не мешает ли ей избыток жидкости дышать. Разумеется, я не врач, но мне кажется логичным. И опять-таки я хотела только узнать, не поспособствуют ли скорейшие экстубации введение мочегонного под наблюдением врача. Разумеется, это всего лишь домашнее средство, но если бы со мной происходило то, что вроде бы происходит с ней, я бы приняла Лазекс. Имея в качестве руководства интенсивную терапию, я могла подавать свои идеи как наивные и интуитивные, и могла судить о том, правильным ли я следую путем, я понимала, что удалось чего-то добиться, если врач, с которым я поговорила, день-два спустя подавал мои предложения как свои собственные. Но теперь все было иначе. Пока шла битва вокруг отеков бет израил норд Мне порой приходила на ум насмешливая фраза «Это же просто, это же не в мозгах копаться». А теперь вот, копаемся в мозгах. Когда врачи в калифорнийской больнице говорили мне подфальксный и тентериальный, я понятия не имела, где в мозгу это находится, и тем более, что это значит. Правая фронтальная доля — это я ещё понимала, как мне казалось. Акцепитальный решила я относиться к глазу, Меня подвело созвучие, мол, раз начинается наок, то и значит что-то вроде окуляра. Я пошла в книжный магазин при университетском медцентре и купила книгу с аннотацией. Краткий обзор нейроанатомии, её функций и клинических проявлений. Великолепный справочник для выпускного экзамена. Автор книги – Стивен Воксмен, доктор медицинских наук, глава неврологического отделения в Еле. Название – «Клиническая нейроанатомия». Я пролистала приложение например, приложение «А. Неврологическое обследование». Но когда попыталась читать основной текст, мне припомнилась поездка в Индонезию, во время которой я оказалась не в состоянии разобраться с грамматикой языка Бахаса, государственного языка, языка всех дорожных указателей, надписей и билбордов. Я попросила сотрудника американского посольства объяснить хотя бы как отличать глаголы от существительных. В индонезийском языке, ответил он, одно и то же слово может быть как существительным, так и глаголом. Клиническая неврология оказалась ещё одним случаем, когда я не смогла разобраться с грамматикой. Я положила книгу на тумбочку кровати в отеле Беверли Уилшир, и там она пролежала следующие пять недель. При дальнейшем чтении клинической неврологии, например, если я просыпалась утром, прежде чем поступала Нью-Йорк Таймс с успокоительным кроссвордом, даже аппендикс А неврологическое обследование стал казаться невнятным. Поначалу я отмечала очевидные знакомые правила, спросить у пациента имя президента, попросить посчитать обратно от ста семерками, но шли дни, и мое внимание было приковано к таинственному рассказу, который в приложении «А» именовался «Историей позолоченного мальчика». Якобы этот рассказ мог использоваться для проверки памяти и связанного мышления. Доктор Воксман предлагал рассказать пациенту эту историю, попросить передать её собственными словами и пояснить её смысл. Во время интронизации одного из пап примерно 300 лет назад одного маленького мальчика выбрали на роль ангела. Так начинался этот рассказ. Пока более-менее понятно, хотя и довольно сложные подробности, 300 лет назад, роль ангела, для человека только что вышедшего из комы. Далее, чтобы придать ему как можно более величественный вид, его с головы до ног покрыли позолотой. Мальчику стало плохо, и хотя для его спасения были пущены в ход все средства, разве что не сняли позолоту, через несколько часов он умер. Так в чём же смысл истории позолоченного мальчика? Идёт ли здесь речь о непогрешимости пап, или о том, что любой авторитет допускает ошибки? Или о специфической ошибке, ведь для спасения мальчика были пущены в ход все средства, разве что не сняли позолоту, которую допустили медики. Зачем рассказывать такую историю пациенту, лежащему неподвижно в неврологической реанимации крупнейшего университетского медцентра? какой урок из нее следует извлечь. Или автор счел, что раз это история, то ее можно рассказывать без всяких последствий. Однажды утром мне показалось, что история позолоченного мальчика, ее непостижимость и полное невнимание к переживаниям пациента иллюстрирует ту ситуацию, с которой я столкнулась. Я вернулась в книжный магазин университетского медцентра, решив поискать другие источники и с их помощью разгадать эту загадку, Но в нескольких учебниках, которые попали мне под руку, история позолоченного мальчика отсутствовала. Вместо того, чтобы продолжать поиски, я купила, поскольку я отправилась на западное побережье с той подходящей для конца зимы одежды, какую носила в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе днём температура переваливала за 80, свыше 25 градусов по Цельсию. Несколько комплектов синих лопковых костюмов, брюки-блуза для хирургов. Я действовала в столь полной изоляции от мира, что в тот момент мне и в голову не пришло, насколько неуместным будет появление матери-пациентки в больнице в подобном облачении подозрительное нарушение границ.